Новые главы быстрее всего выходят на YouTube-канале БиАЗ. А на бусте уже доступны следующие главы, ссылка в описании под видео. Спасибо, что не забываете ставить лайки на YouTube и приятного прослушивания. Большое вам спасибо за покупку этой книги. Это послесловие. Спасибо всем вам. Вот и второй том «Адского режима». Я действительно не могу выразить словами, как я благодарен вам за всю ту поддержку, которую вы мне оказали. Спасибо. Более того, вы читаете это послесловие, несмотря на то, что эта книга намного толще и длиннее, чем обычные книги в жанре light novel. Поистине нет слов, чтобы описать мою благодарность. Теперь, поскольку это послесловие, я напишу о том, что я думаю о режим «Ад», как его автор. Честно говоря, мне кажется, что это произойдет только после того, как вы дочитаете том 2 до конца, чтобы вы получили общее представление о мире в режиме «Ад». До сих пор это был довольно длинный пролог, но в основном это история о мальчике, который перевоплотился в крепостного в крошечной деревушке и отправился узнавать больше о мире, попутно находя свою цель и заводя друзей. Нужно было так много рассказать о создании мира, включая биографию главного героя и общую проблему, угрожающую этому миру, что количество слов просто не могло быть уменьшено еще больше». Теперь, когда сериал официально опубликован, я хочу написать еще больше контента, до которого я не мог добраться раньше. Веб-версия этого произведения, посвященная роману, посвящена главному герою Алину. В нем очень мало отсылок к взглядам других персонажей, и из более чем трехсот глав, которые были загружены на данный момент, я ни разу не написал побочную историю». Фокус с бритвой действительно ускоряет повествование. Но также верно и то, что развитие сюжета просто основ... основано на взгляде Алина. Оно оставляет желать лучшего. Вот почему я планирую написать больше дополнительных историй, в которых будут освещены другие персонажи. Я надеюсь, это прольет некоторый свет на то, что некоторые из друзей Алина, такие как Клена, Докора и Сесилии, их семьи думают о том... Как они переживают все происходящее. Учитывая, насколько велико количество моих слов послесловий, я хочу немного рассказать и о своем опыте общения с играми. Как вы можете судить по тому факту, что я пишу о перерожденном геймере, я очень люблю игры. Первая игра, которую я взял в руки, была второй версией некой популярной в стране ролевой игры на Famicom. Казалось, что однажды он просто появится в моем доме вместе с машиной и всем прочим, хотя после стольких лет моя память несколько расплывчата. Должно быть, это купили для меня члены моей семьи. С тех пор идея о том, что в виде игра равнозначной ролевой игре, произвела на меня глубокое впечатление. В то время, кажется, я учился во втором классе начальной школы. Я сражался со слаймами вокруг стартового замка, но так и не понял, что для этого нужно сделать, чтобы подействовало. А на самом деле нужно надевать снаряжение. Вот почему моим самым первым воспоминанием была мысль «О нет, слаймы такие сильные! Я точно умру, если столкнусь с несколькими из них сразу!» Моим вторым воспоминанием было Я правильно записал заклинание пробуждения, но это кажется неправильным. Я отчетливо помню, что делал это с еще большим усердием, чем конспирировал в классе. Многие игры того времени, вероятно, показались бы сегодня слишком сложными. Там было слишком мало подсказок, подсказок о том, как продвигаться дальше. И я помню, что пропустил несколько из-за того, что безнадежно застрял в середине игры». Благодаря сильному влиянию тех времен я теперь склонен применять аналитический подход всякий раз, когда сталкиваюсь с чем-то, чего не знаю. Если бы у меня не было ответа, я бы попробовал всевозможные варианты. Или, может быть, я родился с этим с самого начала? Однако, несмотря на мою любовь к играм, я, к сожалению, не прикасался к ним уже много лет. С тех самых пор, как начал читать романы с Шотетскую Нару. Если быть более точным, прошло около трех. Коды идут своим чередом. Отчасти это потому, что у меня действительно больше нет времени совмещать постоянную работу в корпорации и писательство на стороне. Но также и потому, что я знаю, моя жизнь просто развалится, если я снова возьмусь за игру. Могу поспорить, что я бы просто полностью посвятил себе игре в нее, прилагая минимум усилий, необходимых для того, чтобы справляться с работой, и забросив все остальные обязанности. С другой стороны, эта серия получила манга адаптацию Я даже представить себе не мог, что мои работы могут адаптировать так скоро после того, как я начал писать. Тетта эджи прекрасно справляется с рисованием в стиле сёнен-манга. Там так много потрясающих изображений Алина, его друзей, его призывов, сражений с монстрами и многого другого. Это публикуется издательством Комик Ерт Стар. Так что, пожалуйста, ознакомьтесь с этим. Я действительно с нетерпением жду того дня, когда увижу первый том на полках книжных магазинов. Я был бы рад снова увидеть вас в третьем томе «Режим Ад». Я надеюсь, что в будущем продолжу писать больше рассказов, поэтому, пожалуйста, продолжайте поддерживать меня. Спасибо.